Мои новые знакомые в форменных фуражках и мундирах выслушали мои объяснения весьма скептически. К большому моему облегчению, сирис зашёл с хронометрической точностью, но он мерцал словно подмигивающий фонарик. К чести жандармов, надо сказать, что они целых 5 минут наблюдали, как звезда или сигнал контрабандистов встаёт из моря вместе со своим созвездием. Один морской капитан в отставке ответил утвердительно на мой вопрос. Можно ли было использовать Тауншендши для предсказания прилив? Да, конечно. Приливы вызываются притяжением Луны и Солнца, а потому, с учётом прикладного часа для данного порта, находится в определённом соотношении с восходом и заходом ближайшего из этих небесных тел Луны. квадратурные приливы, то есть приливы во время четвертей луны, и так называемые весенние приливы в новолуние и полнолуние можно предсказывать, производя отсчёты по 30 камням с Арсценова кольца. Или же с большей точностью по 29 и 30 лункам колец Y и Z. Особенно высокие приливы бывают, когда солнце и луна оказываются на одной прямой с землёй на определённой долготе эклиптики. Эти приливы следуют циклу продолжительностью 18,61 года, и, в принципе, их можно предсказывать с помощью лунакабрий. Лично я не считаю, что имеющихся данных достаточно для подтверждения этой гипотезы. Но Александр Том убеждён, что шотландские лунные круги должны были иметь и такое назначение, поскольку при плавании в проливах между островами состояние приливов это вопрос жизни и смерти. Одна весьма начитанная дама указала мне на отрывок в произведении Вольтера, не более не менее. В задеге Этот сверхестественный идеал героя становится главным министром и с обычной своей дипломатической ловкостью разрешает весь масщикотливый вопрос. Столь же удачно прекратил он тяжбу у белых магов с чёрными. Белые маги утверждали, что кощунственно, вознося молитву Богу, обращать лицо к тому месту, где солнце встаёт зимой. А чёрные настаивали, что Бог не приемет молитвы людей, поворачивающих лицо туда, где солнце заходит летом. Задик постановил, что люди должны поворачиваться туда, куда хотят. Среди вопросов, которые задавались мне после лекции, ни разу упоминались бельтенские костры. В Шотландии, в Ирландии и в других местах британских островов в определённые астрономические даты на протяжении года зажигались огромные костры. Знаки припинания во времени, зависящие от склонения солнца. Обычай этот сохранился чуть ли не до середины XIX века. Письменные свидетельства о нём довольно путанны. Так и христианские проповедники пытались положить конец этому древнему обряду, связав соответствующую дату с церковным календарём или же, когда это не удавалось, незаметно слить новую религию со старым обычаем. Этнологи связывали этот обряд с друидами, и белтейнский костёр считался символом кельтского друидического солнечного бога. Обычно костры зажигались парами, и между ними проходили люди, а также проводились домашние животные. Костры зажигались по всей стране в ночь накануне летнего солнцестояния, зимнего солнцестояния, а также накануне весеннего и осеннего равноденствий. В Норридже, Англия, в день летнего солнцестояния вниз с холма скатывали горящее колесо. которая изображала солнечный диск опускающийся к горизонту. Кроме того, костры зажигались ещё 4 раза в год, когда склонение солнца составляло 16,3° к северу или к югу.